уехала из Англии с бароном Ривором в Соединенные Штаты. Целью барона, как объясняли научные обозреватели газет, было знакомство с новинками экспериментальной химии Великой Американской Республики. На расспросы друзей его сестра отвечала, что уезжает с ним, надеясь в новой обстановке найти утешение после постигшей ее тяжелой утраты.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 не трогать снаружи здание, выходившее фасадом на канал. Зато внутри потребовалось целиком перекроить размеры и расположение помещений. Обширный зал был разгорожен на апартаменты по 3-4 комнаты. На верхних этажах просторные коридоры легко превратились в спаленки для прислуги и приезжающих с ограниченными средствами. Нетронутыми оставались лишь основательные полы и потолки. Прекрасно сохранившийся потолок после расчистки с обновленной позолотой прибавил красоты и торжественности лучшим комнатам отеля. В целости был сохранен интерьер самых крайних помещений здания на первом и втором этаже. Вполне умеренных размеров, привесно декорированные. Эти комнаты, по предложению архитектора, были оставлены в прежнем виде. Уже потом выяснилось, что именно эти покои занимали лорд Монтбери на первом этаже и барон Ривер на втором. Комната, в которой умер лорд Монбари, по-прежнему оставалась спальней и именовалась теперь номер 14. Спальня же барона над нею В регистрационной книге значилось номер 38. После того, как освежили роспись на стенах и потолках, а тяжелые дубовые кровати, кресла и столы заменили светлой, легкой, роскошной, современной мебелью, обе эти комнаты обещали стать самыми привлекательными и самыми удобными спальнями в отеле. Прекрасные столовые, гостиные, бильярдные, Курительные превратили некогда запущенный и бесполезный цокольный этаж в современный дворец. Даже напоминавший каземат подвал с новейшим освещением и вентиляцией, словно по волшебству превратился в кухни, в людские, холодильные камеры и винные погреба, заслуженно подтверждавшие репутацию лучшего итальянского отеля каким он и был семнадцать лет назад. Из летней Венеции, перенесясь в летнюю Ирландию, отметим, что миссис Роланд получила место сиделки при немощной миссис Карбери, и что прелестная миссис Холдейн, подобно Цезарю в юбке, пришла, увидела и победила дом лорда Монберри в свой первый же визит. В похвалах ей дамы не уступали самому Артуру Барвилу. Лорд Мондбери сказал, что он впервые встречает совершенно прелестную женщину, даже не подозревавшую, насколько она привлекательна. Старая няня сказала, что она словно сошла с картины, не хватало только золотой рамы для полного впечатления. Со своей стороны мисс Холдейн, Вернулась от лорда Монтбери, совершенно очарованная своими новыми знакомыми. В тот же день явился Артур Барвилл с фруктами и цветами для миссис Карбери и наставлением узнать, в состоянии ли та принять утром лорда и леди Монтбери и мисс Локвуд. Через неделю оба семейства были в самых дружеских отношениях. Прикованная болезнью позвоночника к Софе, миссис Карбери лишь с помощью племянницы утоляла одну из немногих оставшихся ей радостей слушать чтение новейших романов. Узнав об этом, Артур вызвался сменять мисс Холдейн в роли чтеца. У него были золотые руки, он внес некоторые усовершенствования в кушетку миссис Карбери сделал удобным ее перемещение из спальни в гостиную, чем облегчил ее страдания и скрасил унылую жизнь. Заслуженная благодарность тетки в купе с бесспорными достоинствами Артура быстро обеспечили ему благосклонность очаровательной племянницы. Разумеется, она знала, что он влюблен в нее, хотя сам он скромно помалкивал на сей счет. Ей труднее было разобраться в своих чувствах, близко наблюдая молодую пару и, к тому же, не имея других впечатлений в своем вынужденном одиночестве. Больная подметила, как в присутствии Артура мисс Холдейн заметно оживляется, чего за ней никогда не водилось в общении с другими поклонниками. Придя к определенным выводам, Миссис Карбери в интересах Артура подвергла их проверке. «Не представляю, что я буду делать», — сказала она однажды, когда Артур уедет. Оторвавшись от работы, мисс Холдейн вскинула на нее глаза. «Он не собирается уезжать?» — воскликнула она. «Дорогая моя, он и так гостит у дяди второй месяц. Наверняка родители ждут его домой». Из этого затруднения мисс Холдейн вышла, высказав предположение, которое могло зародиться только в душевном сумбуре. «А почему родителям не навестить его у лорда Монтбари? спросила она. «Дом сэра Теодора всего в тридцати милях отсюда. Леди Барвилл все-таки сестра лорда Монтбари. Им нет необходимости соблюдать этикет». «У них могут быть другие планы», – заметила леди Карбери. «Откуда мы это знаем, тетушка? Может быть, ты спросишь Артура? Может быть, ты его спросишь?» Мисс Холдейн склонилась над работой. Но тетка уже заметила выражение ее лица, которое выдало ее с головой. Когда на следующий день пришел Артур, миссис Карбери, Воспользовавшись тем, что племянница была в саду, переговорила с ним. Только что пришедший новый роман остался лежать на столике невостребованным. Артур отправился к мисс Холдейн в сад. На следующий день он написал домой письмо, вложив фотографическую карточку мисс Холдейн. И к концу недели сэр Теодор и леди Барвилл прибыли в поместье лорда Монтбори не могли воочию убедиться, насколько портрет соответствует оригиналу. Сами они поженились молодыми, и, как ни странно, у них не было предубеждения против ранних браков. Проблема возраста таким образом была снята, а других препятствий у любви не было. Единственный ребенок, мисс Холдейн, имела вполне достаточное состояние, Университетские успехи Артура заслуживали похвалы, но, безусловно, не были столь блестящими, чтобы посчитать катастрофическим его уход. Старший сын сэра Теодора, он мог не беспокоиться о своем будущем. Не было никаких оснований томить любящих ожиданием, как и не было оснований тянуть со свадьбой в сентябре. На время неизбежного заграничного путешествия молодоженов у миссис Карбери согласилась пожить ее сестра. После медового месяца молодожены должны были вернуться в Ирландию и поселиться в большом и удобном доме миссис Карбери. Обо всем этом было договорено уже в начале августа. Примерно в это же время завершились переделочные работы в Венеции. Проветривались комнаты, заполнялись погреба. Управляющий подбирал армию опытных слуг, и на всю Европу было объявлено, что отель открывается в октябре. Глава третья. Из письма мисс Агнес Локвуд, миссис Феррари. Я обещала тебе, дорогая Эмили, представить отчет о свадьбе мистера Артура Барвила и мисс Холдейн. Она имела место десять дней назад. Однако в отсутствии хозяев на меня свалилось столько дел, что я только сегодня выбралась написать тебе. Учитывая болезненное состояние тетушки, мисс Холдейн, на свадьбу пригласили только родственников с обеих сторон. От семейства Монтбари, кроме самих лорда и леди Монтбари, присутствовали сэр Теодор и леди Барвилл. Миссис Норбери, ты, может быть, помнишь, это вторая сестра его светлости, мистер Фрэнсис и мистер Генри вествики Трое девочек и я были подружками невесты. К нам присоединились еще две барышни, кузины невесты, очень милые девушки. На нас были белые платья, отделанные зеленым, в честь Ирландии. У каждой на руке был красивый золотой браслет, подарок жениха. Добавь к перечисленным старших членов семьи миссис Карбери и старых слуг из обоих домов за дальним концом стола, возглавлявших здравиться молодоженам, и ты будешь иметь полный список гостей, вкушавших свадебные угощения. Погода была великолепная, служба прошла прекрасно с музыкой, «Нет слов, как прелестно выглядела и держалась невеста. За обедом мы много веселились. В целом было сказано много хороших слов». Последним, уже под самый конец, всех затмив, произнес спич мистер Генри вествик. Он высказал счастливую мысль, которая внесет неожиданные перемены в мою жизнь. Насколько помню, он закончил такими словами. Мы едины в одном чувстве. Жаль, что приближается час расставания. И хорошо бы встретиться снова. Так почему нам не встретиться снова? Сейчас осень, многие из нас разъезжаются на отдых. Если у вас нет других планов, может быть, мы присоединимся к нашим юным друзьям в конце их свадебного путешествия, И повторим это восхитительное дружеское застолье, еще раз отпраздновав их медовый месяц. Сейчас молодые едут в Германию и Тироль, а потом в Италию. Я предлагаю предоставить их самим себе на целый месяц, а в конце его всем съехаться на севере Италии, в Венеции, например. Это предложение было встречено шумными рукоплесканиями, «По милости моей драгоценной нянюшки, сменившимися хохотом». В ту самую минуту, когда мистер вествик произнес слово «Венеция», она вскочила на своем конце стола и во весь голос крикнула «Езжайте в наш отель, леди и джентльмены! Мы уже имеем шесть процентов на свой капитал, а если вы там все соберетесь и раскошелитесь», то тут же положим себе в карман все десять. Спросите мистера Генри». Столь бесцеремонно призванный к ответу мистер вествик вынужден был объяснить, что к нему обращаются как к акционеру новой венецианской компании, и что он от имени няни вложил в дело небольшую сумму денег, весьма неосмотрительный поступок, на мой взгляд. Присутствовавшие, развеселившись, провозгласили новый тост. За успех няниного отеля, за быстрый рост дивидендов. Когда пришло время всерьез обсудить встречу в Венеции, выявились сложности, поскольку многие гости уже приняли другие приглашения на осень. Из родственников миссис Карбори лишь двое оказались свободны и могли прибыть навстречу. В нашем семействе вольных птиц оказалось больше. Мистер Генри Вествик решил ехать в Венецию раньше всех, чтобы убедиться в готовности нового отеля к открытию. Миссис Норберри и мистер Фрэнсис Вествик вызвались сопровождать его, а после уговоров пошли на уступки лорд и леди Монтбари. На Венецию его светлость... Не мог выкроить времени, но решил с леди Монтбери проводить до Парижа миссис Норбори и мистера Фрэнсиса Уэствика. Пять дней назад они уехали в Лондон, где встретятся со своими попутчиками, а меня оставили тут опекать всю ненаглядную троицу. Конечно, дети умоляли папу и маму взять их с собой, однако было сочтено за лучшее не прерывать учебы, и не подвергать их утомительной дороге. Обе младшие совсем крохи. Сегодня утром я получила из Кёльна очаровательное письмо от наших новобрачных. Ты представляешь, как скромно и мило заверяет она меня в своем счастье. В Ирландии, говорят, есть люди, которым повезло родиться, и Артур Барбилл, я думаю, из таких». Надеюсь услышать от тебя добрые вести о здоровье и настроении, и что служба тебе по-прежнему нравится. Твой верный друг А.Л. Агнес только-только закончила и отдала письмо, как в комнату вошла ее старшая ученица и сообщила поразительную новость. Из Парижа вернулся слуга, взятый лордом Монбари в дорогу. Тревожись, Не случилось ли беды, она выбежала в вестибюль. Ее лицо раньше слов выразило, как сильно она перепугана. «Ничего страшного, мисс!» — поспешил заверить ее слуга. «Милорд и миледи предаются веселью в Париже. Им только хочется, чтобы вы и барышни были с ними». С этими удивительными словами он передал Агнес письмо от леди Монтбари. «Дорогая моя Агнес», — читала она, — «восхитительная перемена обстановки, не забывай, что последний раз я была на континенте шесть лет назад, так вскружила мне голову, что я употребила все свои чары, чтобы уломать лорда Монтберри поехать в Венецию. И, короче говоря, я в этом преуспела. Чтобы не упустить почту в Англию, Он сейчас отправился к себе в комнату писать оправдательные письма. «Желаю тебе такого же хорошего мужа, моя дорогая, когда приспеет твое время. Пока же для полного счастья мне не хватает тебя и драгоценных малюток. Монтберри без них тоже плохо, хотя он не хочет в этом признаться. Все это не сулит тебе больших хлопот, доставивший тебе эти торопливые строки — «Луис, позаботиться о вас в пути до Парижа. Поцелуй за меня детей тысячу раз, а учеба подождет. Немедля собирай вещи, дорогая, а я тебя за это полюблю еще больше. Твой любящий друг Аделла Монбари». Агнес сложила письмо и, взбудораженная, пошла остыть к себе в комнату. Первоначальный восторг при мысли увидеть Венецию сменился менее приятными чувствами. Когда к ней вернулось обычное самообладание, она с неудовольствием вспомнила прощальные слова вдовы Монтбари «Мы встретимся снова, здесь ли, в Англии или в Венеции, где умер мой муж, и встретимся в последний раз». В конце концов, это всего лишь совпадение, что именно после этих слов ход событий неожиданно увлекал Агнес в Венецию. Точно ли, что это зловещая прорицательница еще в Америке и между ними тысячи и тысячи миль? А может, ход событий и ее влечет сейчас в Венецию? Агнес вскочила с кресла, устыдившись, что хоть на минуту отдалась суеверию, внушившему ей эти мысли. Она позвонила, послала за своими подопечными и объявила домашним о скором отъезде. Шумный восторг детей, лихорадка быстрых сборов придали ей новые силы. Как они того заслуживали, она брезгливо отринула нелепые опасения. Она работала, как могут работать столько женщины, отдающиеся делу всем сердцем. В тот же день путешественники добрались до Дублина и сразу сели на корабль, отплывавший в Англию. А через два дня они были в Париже с лордом и леди Монтбори.